Так, занята, да? Сам разберусь, короче. Как я уже упоминал, в выделенном доме находился за улицей, то есть на отшибе. Классическая моя хата с краю. Пока топали в деревню, девушка шумно обрисовывала мне обстановку. Собственно, ничего такого уж выходящего за грани наш младший сотрудник не позволил. В городе он выкидывал штучки похлеще, а погорел. На одной единственной фразе «А с чего с у вас, маманя, соль ядовитая?» «Дальше объяснять надо?» «Хорошо, объясню». Далее все шло вполне предсказуемо сюжету мексиканских мелодрам. «Маманя, в обманок. пять соседок за столом, а мить без публики не может крик, хоть святых вноси». Потом подоспели мужики. Его стыдит начали, но он им в лоб по всем правилам честного психоанализа на тему «Темин разум деревенский, раз Монтей не читал». Народ логично щел фамилию знаменитого философа новым матерным словом и обиделся. А тут и Марф Петровну очнулись, рукавчики сучели, слезы киуэтили, но и её... рука у нее, известно, тяжелое, ведь и помогали всем миру. Что? Одним воспитательным подзатыльником не ограничились. Непременно ленчевать надо было на милиции. Мой возмущенный вопрос остался без ответа, ибо к этому моменту уж вырулили на место преступления. Казни, экзекуции, мапять шоу. Нужно подчеркнуть. Итак. Традиционнейшая деревенская изба. Большая и кособокая, хлебкий плетень, крыша на бекарень, счастливые собаки и толпа местных жителей, громко обсуждающие произошедшее. Причем как-то сгрудившись в стороне у старенького, почерневшего, колодезного сроба. Да уж сгубили парнишка в отсвете лет, в окрасе до молодости. Высоко до свежести, на пике карьеры служебной, В родим доме, в краю отчим, Ни за дело грешное, ни за слово бранное, Ни за тяжкую а так, хотя по совести давно обследовал. Ой, а меня сестриц с водой послали, А ведро два раза не долетат, Потому как они там головой сидят. Но ведь ежели ж все ж там счерпнуть, То щипади куда-то наваристей будут, правда, дяденьки марфта отошла уже, да не в мир доры, а сердцем родительским. Эж надо было такую непроизносимую ласку в кулаке иметь. Медькин-батька, помнится, и не пикнул, когда она его на сеновале завалила. Поп еще после ругался, что детск жених больно помятый, и станет, так, что он сказал, что хочет. Вот и сынок пошел по стопам отцов, прими, Господь, утопленник, пузырит видны еще. А у нас казары дела, причем двойню, один рыженький с пятнышком, а другой черненький, и ножки у него Рома чулочек бил. Хорошенькие, так бы и расцеловал обоих. Хотя, причем я в данной ситуации? Граждане, попрошу. Я решительно ввинтился в возбужденный бамонт потому что подобное развитие сюжета было не в интересах отделения. Верните мне младшего сотрудника или... Я остро ощутил нехватку надежного плеча Фомы Еремеева с верными стрельцами. Парни славились умением без лишней грубости наводить порядок, а вот деревня пока милицию не уважала, и, пробиваясь непосредственно к колодцу, мне пришлось изрядно поработать локтями Вежливый человек, сыскной воевода! — то и дело сдержанно ворчал кто-то. — К простому народу, без уважания. Уважай их! Как же, ни один гегемон дорогу не уступил. А ведь то, что я по делу, видели все, ладно, разберемся. Тут -то весь — Митя! Тут-то с облегчением донеслось с колодца. Едва ли не по пояс свесился над срубом. — Ты там? Не утонул еще? — Никак нет, Никита Иванович! — Сейчас уто. Вот, вообще ты хотел сказать... Уточню, где веревкой прикажу тебя вытащить. Ну, в этот момент чьи-то заботливые руки нежно подтолкнули меня в спину, нарочно ли, случайно, без понятия. Когда я, чудом, сгруппировавшись в полете, приземлился верхом на Митькину шею,